Глава девятая Следующим утром в четверг я получил доход с вложений. Мне требовался хоть какой-то сдвиг. По делу Ирби никакие шаги не предпринимались. Положим, затевать что-либо в среду вечером после обеда было действительно поздновато. Но что мешало нам подсуетиться в четверг утром? В тысячный раз я пришел к выводу, мой темперамент никак не годится для работы на Нанира Вульфа. Будь он иным, меня давно перестало бы раздражать его прозаичная посылка, будто за исключением отдельных, нетерпящих отлагательства случаев, приступать к работе до его появления из оранжереи в одиннадцать часов бессмысленно. На мой взгляд, теперешний случай как раз относился к разряду особых и безотлагательных. Между тем, к девяти часам, когда я успел уже не только побриться, принять душ, одеться, спуститься в кухню, поздороваться с фрицем, позавтракать и прочитать утреннюю газету, из которой, среди прочего, узнал, что обвинений в убийстве Присциллы Иц и Маргарет Фомас так никому и не предъявили, но и прошел в кабинет, где просмотрел утреннюю почту, никаких указаний сверху не последовало. поэтому я позвонил в оранжерею по внутреннему телефону и спросил у Вульфа. «Вы сами пригласите гостей на вечеринку или это сделать мне?» «Никаких приглашений, пока мы не будем уверены в появлении у нас мистера Хага». Естественно, он рассердился. «Хаг прилетает в три или никогда?» В этом-то и заключалась проблема. По глубочайшему убеждению Вульфа, никогда нельзя ожидать, что какой-либо самодвижущийся аппарат, начиная с мотороллера и заканчивая океанским лайнером, непременно прибудет пункт назначения. Полагаться на это может только тупица. Здесь я ничего поделать не мог. Закончив разговор с Вульфом, я тотчас же позвонил в авиакомпанию «Панатлантик», где мне сообщили, что рейс 193 должен прибыть по расписанию. Я встал и положил почту Вульфу на стол, и тут зазвонил телефон. Я снова сел и снял трубку. «Кабинет Нера Вульфа. Арчи Гудвин у телефона». «Это Арчи Гудвин?» «Именно. Мистер Гудвин». Это Сара Джаффи. Судя по голосу, действительно вы. Доброе утро. Доброе утро. Я решила... Как у вас дела? Прекрасно. А у вас? У меня? Тоже прекрасно. Я только позавтракала и решила позвонить вам. Стол был накрыт для меня одной. Чудесно! Так вы со временем сбережете от битья массу посуды. — Я сберегу гораздо больше. Пауза. — Вы забрали пальто и шляпу. — Забрал? Только ради бога не говорите, что они вам нужны, я от них избавился. — Они никогда не понадобятся мне снова. Сказано это было довольно уверенно. — Когда спустя долгое время после вашего ухода я вышла в прихожую и увидела... что пальто и шляпы исчезли, то заревела, как маленькая. А перестав реветь, испугалась. Испугалась, что реву из-за пропажи пальто и шляпы. Но потом осознала. Я расплакалась по другой причине, только не знаю какой. Впрочем, меня это совсем не беспокоило. Ведь одно мне было известно наверняка. я рада что пальто и шляпа наконец-то исчезли. И еще я поняла, вы сделали чудесную вещь, хотя я и вела себя не лучшим образом. Наверное, вы все про меня поняли. Я ужасная трусиха, всегда была такой. Вчера днем трежды пыталась вам позвонить, но палец никак не мог повернуть диск. Вот до чего я труслива. Вы могли бы... Пожалуйста, не надо. Дайте мне закончить, а то я никогда не договорю. Я спала хорошо, как мне уже давно не спалось. Черт знает, как давно. Я чудесно выспалась. А за завтраком? Там же, где вы вчера сидели со мной. Я отдала себе отчет в том, что произошло. И еще... «Осознала, что обязана исполнить все, о чем вы меня просили. Все!» «Подождите, конечно же, нет. Я хочу сказать все, о чем бы вы меня не попросили. То есть все, что в моих силах. Поэтому просто скажите, чего вы хотите?» «Я сказал вам вчера». «Да, но я не очень хорошо помню». Я терпеливо и обстоятельно объяснил, но она как будто слушала не слишком внимательно, судя по паре вопросов, и я снова пустился в разъяснение. Она пообещала быть у нас в кабинете к одиннадцати. Я предложил ей прихватить своего адвоката, но она ответила, что не хочет посвящать его в это дело. Он может не одобрить нашу затею, а ей не хочется с ним спорить. Я не настаивал, поскольку мы все равно собирались просить Натаниэля Паркера действовать от ее имени, а лучшего юриста она вряд ли могла сыскать. «Не думаю», — предупредила меня Сара, — «что я все еще не в себе, но смелее не сделалось А потому для меня это храбрый поступок. Надеюсь, вы понимаете». Я подтвердил, что все понимаю, высоко ценю. Утро тут же заиграло новыми красками. Первым делом я поднялся в оранжерею и сообщил Вульфу, что тридцать центов, в которые обошелся крюк на такси до склада армии спасения, оказались прекрасным вложением, а в ответ получил указание. Вернувшись в кабинет, я взялся за дело. Первым в списке шел звонок Паркеру. Требовалось изложить ему все в подробностях, ознакомив не только с именами, адресами, событиями и намерениями, но и с целью и планом нашего Демарша. Особого восторга он не проявил. Для меня это было не в новинку, а также дал понять, представляя миссис Джаффи в суде, он намерен отстаивать прежде всего ее интересы. Зная, что в случае нужды он отдаст Вульфу правый глаз, я сказал, если вдруг в результате нынешней затеи его вышибут из адвокатской коллегии, мне, возможно, удастся устроить его складывать бумажные салфетки. Признаю, шутка вышла никудышная, но даже будь она искрометной, Паркер все равно не оценил бы ее. Эти законники просто не понимают острот насчет лишения адвокатского статуса. уж слишком много времени и денег расходуется для его получения. Военный совет, начавшийся у нас в одиннадцать часов, обернулся крупным успехом, без особых нареканий, с чьей-либо стороны. Миссис Джаффи опоздала на десять минут, но в остальном я мог ею гордиться и после завершения встречи всерьез подумывал, не называть ли ее просто Сарой. Она ни в коем случае не была дурочкой, способной лишь кивать, поскольку ничего лучшего в голову просто не приходит. Пришлось разъяснить ей дело во всех подробностях, что необходимо сделать, почему, когда и кому. В основном эта миссия выпала на долю Паркера, раз уж она являлась его клиенткой. Паркер, высоченный, шесть футов и четыре дюйма, не имеющий иной защиты для своих костей от непогоды, кроме дубленой кожи, был настроен весьма скептически. В какой-то момент я даже подумал, уж не собирается ли он умыть руки. Однако, в конце концов, он признал, что задуманную нами акцию можно предпринять без особого риска для его репутации юриста и жизни, а также для свободы и благополучия клиентки. Когда были обговорены все детали, и Сара вручила Паркеру в качестве задатка долларовую банкноту, я сел на телефон. Пришлось проявить упорство. Тонкий кислый женский голосок уведомил меня, что мистер Перри Хелмер занят, и спросил, по какому делу я звоню, и ответил, что мистеру Хелмеру обо всем расскажет мистер Натаниэль Паркер. И поинтересовался, когда Хелмор освободится. Она ответила, что не знает. Разговор шел по накатанной колее, и чтобы переломить его ход, мне пришлось упомянуть миссис Джаффи. Через минуту нас соединили с Хелмором, и Паркер снял трубку с аппарата Вульфа, облокотившись на его стол. Я слушал разговор и заносил блокнот. Паркер? обозначив себя как собрата по ремеслу, тут же взял быка за рога. И я готовлюсь возбудить иск от имени своего клиента и звоню вам только из вежливости, как коллеги. Мой клиент — миссис Сара Джаффи. Полагаю, вы ее знаете. Всю ее жизнь? Что за иск? Паркер держался спокойно, в драку не лез. Пожалуй, для начала мне стоит объяснить, что миссис Джаффи «Направил ко мне мистер Нировульф. Она...» «Этот мошенник!» Хелмор был вне себя. «Этот мерзкий негодяй!» Паркер издал благодушный смешок. «Не стану оспаривать ваше заявление, но сомневаюсь, что вы сможете его доказать. Как я уже сказал, миссис Джаффи решилась на иск по совету мистера Вульфа. Она хочет начать процесс немедленно». Иск будет предъявлен Джею Эл Брукеру, Бернарду Квесту, Оливеру Питкину, Виоле Дадой и Перри Хелмору. Она хочет, чтобы суд наложил запрет на вступление этих пятерых лиц в права собственности на любую часть основного капитала корпорации Софтаун в соответствии с завещанием покойного Натана Идза, а также осуществление ими любых прав на данную собственность. «Кто?» Хелмор не поверил собственным ушам. «Повторите, пожалуйста!» Паркер повторил и добавил. «Должен признать, советник, это новый и чрезвычайно интересный подход. Суть его в следующем. Судебный запрет должен действовать, пока в судебном порядке не будет убедительно доказано, что ни один из этих пятерых не получил акции преступным путем». а именно путем убийства Пресциллы Иц. Честно говоря, поначалу я сомневался, что суд может наложить подобный запрет, однако по здравом размышлении пришел к выводу, что попытаться стоит. В конце концов, миссис Джаффи — акционер корпорации, и на кону стоит ее законная доля. Я заверил, что приступлю к делу, и немедленно... Секунду четыре Хелмер молчал, а потом заявил. — Это злоумышленное деяние. Миссис Джаффи уступила подстрекательству Ниро Вульфа. Я намерен поговорить с ней. — Не думаю, что это поможет. В интонации Паркера появился холодок. — Как адвокат миссис Джаффи, я посоветовал ей ни с кем не обсуждать данное дело. Кроме мистера Вульфа, разумеется, если она сочтет это необходимым. В данный момент она вместе со мной находится в кабинете мистера Вульфа. Как я уже сказал, я позвонил вам просто из вежливости, а также потому, что уверен, как, надеюсь, и вы, дуэль умов всегда предпочтительнее поединка на кулаках или пистолетах. «Ни один судья не наложит подобного запрета!» «Поживем — увидим». От Паркера повеяло льдом. «Я обсуждал дело с мистером Вульфом, который рекомендовал меня миссис джаффи Он полагает, действовать нужно без промедления. Сейчас я еду в свою контору составлять набросок искового заявления, однако я посоветовал ему предпринять попытку примирить интересы сторон без обращения в суд. Он полагает... «Любая подобная попытка обречена на неудачу, однако готов попробовать на определенных условиях. Сегодня вечером в его кабинете должна состояться встреча всех заинтересованных лиц». «В кабинете Вульфа!» Хелмор снова вышел из себя. «Да». «Никогда! Никогда! Да он сам убийца!» Полагаю, советник, вы чересчур не сдержаны в своих выражениях. Я понимаю, вам пришлось нелегко, но что, если вас призовут к ответу? — Ладно, но не думайте, будто вынудите меня явиться в кабинет Вульфа. Никогда! — Тем не менее... Он согласился, правда, впрямую этого так и не признал, даже осознав, что должен выбирать между встречей и судебным разбирательством. Сослался на то, что не может ручаться за остальных, пока с ними не посоветуется. Он вообще не уверен, что сумеет быстро с ними связаться. Даст ответ до шести часов вечера. «Исключено», — ответил Паркер. Половина четвертого — крайний срок. Он пока набросает черновик искового заявления и все подготовит, включая встречу с судьей, и даст делу ход, если к половине четвертого не будет знать наверняка, что Софдаунский квинтет явится в кабинет Вульфа в девять часов вечера». Паркер положил трубку и выпрямился во весь свой рост. «Они придут!» заявил он уверенно, но без ликования. — Черт вас побери, Вульф! У меня билеты в театр! — Так идите, — отозвался Вульф, — вы нам не понадобитесь. — А моя клиентка, — фыркнул Паркер, — мне что, бросить ее одну, без защиты, между этой публикой, среди которой, возможно, затесался убийца, и вами, в звереющем при одном запахе добычи? а он повернулся к вдове. «Миссис Джаффи, как ваш адвокат, я обязан по возможности оберегать вас от опасностей, а эти двое воплощают собой все всемыслимые угрозы и ловушки. Не хотите пойти со мной на ланч?» И они вышли вместе. Это дало мне еще один повод гордиться Сарой, поскольку Нат Паркер — закоренелый холостяк, широко известен своей разборчивостью и не приглашает на ланч, кого попало. Я не ревновал, чувствуя за собой важное преимущество. В ее прихожей уже не было пальто и шляпы, которую он мог бы отвезти на склад армии спасения. Теперь, конечно же, Вульф включился в работу. Про книги, кроссворды и прочие свои забавы даже не вспоминал. До самого обеда он сидел, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами, и то выпячивал губы, то втягивал. Я предоставил Вульфа его мысленным терзанием, достигшим, как я знал, необычайной остроты. Когда начинает попахивать жареным и близится развязка, он способен приходить в возбуждение, как и любой другой, хотя и старается этого не показать. Однако... В теперешнем деле он только еще готовился взять разгон, и мне пришлось признать, что он действительно над этим работает. Перед ланчем я позвонил в Панатлантик и выяснил, что рейс 193 должен прибыть с опережением графика около половины третьего. Тогда я перезвонил Ирби и предупредил, если адвокат сможет доставить к нам Эрика Хага, половине четвертого, то пускай везет, в противном же случае встреча переносится на шесть часов. После ланча все продолжалось в том же духе, только понарастающей нарастающей. Вульф был так безучастно, кроток и терпелив, что я не возражал бы выслушать от него пару гадостей. Незадолго до трех позвонил Паркер. Он только что разговаривал с Хелмером. Встреча состоится. Пятерка из Софдауна явится в девять часов, а он с миссис Джаффи чуть пораньше. Я спросил, находится ли он до сих пор в компании этой дамы? — Естественно, — ответил он целомудренно, — ведь она мой клиент. Что это за звуки ты издаешь? — О, это нечто особенное, — отозвался я. — Требует длительной практики. Не пытайтесь повторить без подготовки. это «Насмешливое фырканье!» Я отправился на кухню обсудить с фрицем запасы освежающих напитков. В нашем доме действовало непреложное правило. Выбор их должен быть богатым во время вечерних сборищ, независимо от сути дела. И мы с фрицем всегда обстоятельно обсуждали этот вопрос, если только я не был слишком занят. Мы неизменно расходимся во мнении относительно красных и белых вин. Фриц решительно на них настаивает, а я утверждаю, что американцев вина только вгоняют в сон, а наши гости должны бодрствовать. Когда мы уже готовились прийти к обычному компромиссу, пар бутылок белого, но никакого красного, ожил дверной звонок, и я пошел открывать. Это был Ирби Росинка и некто в белом льняном костюме, несколько помятом и не особенно чистом. Я отодвинул засов, распахнул дверь, и они зашли. «Мистер Арчи Гудвин! Мистер Эрик Хак!» — представил нас друг другу Ирби. Тогда только и разговоров было что о Южной Америке, и я ожидал увидеть нечто среднее между Диего Риверой и Пероном. Но если бы кожу этого парня как следует отбелили, соответственно, его белокурым волосам и голубым глазам, то он стал бы форменным викингом, за исключением льняного костюма. Он был, наверное, немного старше меня и вынужден признать чуточку посимпатичнее, несмотря на измотанный вид и некоторую одутловатость. Оставив в прихожей его багаж, чемодан и сумку, Я отвел посетителей в кабинет и представил Хага Вульфу. Пожалуй, Хаг порой говорил чересчур громко, но в остальном, как будто особого неприятия, не вызывал, и это меня возмущало. Я приготовился не взлюбить парня, женившегося на богатой наследнице и заполучившего от нее кабальную расписку, и, естественно, полагал, будто сама его личность снабдит меня, новыми основаниями для неприязни. Не тут-то было. Правда, он говорил с трудноопределимым акцентом, но когда проживаешь всего в полутора милях от штаб-квартиры ООН, ты не склонен вменять это человеку в вину. Судя по тому, как основательно гости устроились в креслах, они рассчитывали у нас задержаться, однако Вульф провел переговоры быстро и без особых церемоний. Вообще говоря, теперь у нас отпала всякая нужда в этих двоих. Да, днем ранее, когда Ирби явился из ниоткуда и снабдил нас инструментом, позволяющим завлечь в кабинет акционеров Софдауна, он представлялся посланцем небес. Однако теперь Сара Джафи вложила нам в руки гораздо более действенное орудие, и они оказались низведены до ранга статистов. тем не менее Вульф проявил достаточно такта. — Как путешествие, мистер Хак? — Не так уж и плохо, — отозвался тот. — Потрясло немного. Вульф вздрогнул. — Поздравляю с благополучным прибытием. Затем он обратился к Кирби. — Дело получило некоторое развитие. «Я не вправе разглашать подробности, но они затрагивают мистера хелмера и его компаньонов достаточно, чтобы те согласились прийти сюда в девять часов вечера и поискать компромисс. Хотя...» «Я хочу увидеться с ними», — решительно заявил Хак. «Понимаю. Хотя они явятся по другому поводу». Ничто не мешает нам представить на обсуждение и ваше дело, поскольку они тесно связаны. Но если вы намерены посетить нас этим вечером, то должны отдавать себе отчет в том, что все переговоры буду вести я один и более никто. Вы сможете высказать свои претензии только с моего позволения, если вообще получите таковое. Согласны присутствовать на таких условиях? — Но, — запротестовал Ирби, — вы говорили, на встрече будут обсуждаться требования моего клиента, и я вынужден настаивать. — У вас нет никакого права настаивать, сэр. Сделав мне вчера то глупое предложение, вы лишились всяких прав на справедливость. Так вы желаете присутствовать здесь этим вечером? Я хочу только того, — заявил Хак, — что принадлежит мне по праву, право, которое я могу доказать. Возможно, я скверно сформулировал свое предложение, — признал Ирби. Пожалуй, я неправильно понял характер вашего интереса к делу, но с нашей стороны было бы неблагоразумно встречаться здесь с этими людьми, не получив заверений, что вы и мистер Гудвин готовы подтвердить подлинность. «Тогда не приходите!» — оборвал его Вульф. Хак извлек из кармана конверт и помахал им. «Здесь у меня документ, который подписала моя жена и засвидетельствовала Маргарет Козелли. Жена написала его и поставила свою подпись под ним в моем присутствии. Я владею им с тех самых пор, и его подлинность не подлежит сомнению. Ваша помощь нужна нам лишь для того, чтобы восторжествовала истина». Он держался с достоинством, возможно, с тем же достоинством, что и 12 августа 1946 года, когда жульническим образом вынудил присылу подписать этот документ. Его призыв к торжеству истины «Слезы у меня не выжил», как и у Вульфа, который отрезал. «Вы не получите никаких заверений, джентльмены, и даже намеков на сделку». Остаток огня я буду очень занят. Если пожелаете принять оговоренные мною условия, мы будем рады видеть вас здесь сегодня вечером. На этом в разговоре была поставлена жирная точка. Хак хотел, чтобы Вольф взглянул на бесценный документ, а Ирби не позволяла сразу сдаться его ослиной упрямства, но старались они напрасно. Могли бы и поберечь силы. Я проводил их в прихожую, где меня поджидало новое разочарование. Хак, бывший моложе, крупнее и сильнее Ирби, настоял на том, чтобы самому нести и сумку, и чемодан. Я без особого успеха продолжал выискивать опору для чувства превосходства, но он по-прежнему оставлял меня в дураках. На обратном пути я заглянул на кухню и сообщил фрицу, что вместо семи гостей ожидается девять. Однако и эта цифра не была окончательной. Часа через четыре, когда я у себя в комнате менял рубашку и галстук по случаю вечернего собрания, раздался звонок в дверь, а спустя минуту фриц известил по телефону, что меня желает видеть какой-то тип, отказавшийся назваться. Я закончил наводить лоск и спустился в прихожую, где застал живописную картину, фриц дежурил перед входной дверью, не сводя глаз с крепежа цепочки. На крыльце же, ясно различимый через нашу одностороннюю стеклянную панель, маячил Геркулес Андреас фомос свирепо таращившийся в щель между створкой двери и дверной коробкой, причем поза гостя. свидетельствовало о некоторых мышечных усилиях, прилагаемых с его стороны. — Он давит на дверь, — сообщил фриц Я подошел поближе и объявил в щель. — Не выйдет, приятель, я Гудвин. Что вам угодно? — Я не вижу тебя, — голос его звучал даже грубее и ниже, чем в нашу прошлую встречу. — Я хочу войти. — Я тоже хотел, а что получил? — Так что вам угодно? Это уже второй раз, и у меня остается один в запасе. Вы меня спрашивали трижды. — Гудвин, я мог бы сломать тебе шею. — Тогда вы никогда сюда не войдете. Она мне нужна целая Чего вы хотите? Теперь мы квиты. Сзади послышался голос. — Что за шум? Из кабинета появился Вульф и подошел к нам отнюдь не под влиянием внезапного порыва. Как вы могли бы подумать? Близился обед, и скоро ему все равно пришлось бы мобилизоваться. фриц рысью удалился на кухню, где некий процесс, по-видимому, достиг кульминации. «Это Энди Фомас, сообщил я вулфу — «который вчера испортил мне обувь и в щель. Через десять секунд мы закроем дверь, и не думайте, будто у нас не получится». «Кто ты сказал мне вчера?» — завопил он. «Что? Это вы про то, что Присцилла Итс собиралась назначить вашу жену директором Софдауна?» «Да! Я думал об этом и позвонил этой самой миссис Джаффи. Она со мной особо не откровенничала, но растолковала, кто ты такой, и посоветовала с тобой встретиться. Если Присцилла Итси впрямь собиралась сделать мою жену важной шишкой, ну, там, директором. Стало быть, у нее имелись для этого веские причины, и я хочу услышать о них от тебя. Наверное, она много чего задолжала моей жене, и я хочу знать, что именно, потому как теперь все это причитается мне, и я хочу это получить. Моя супружница наверняка захотела бы, чтобы это досталось мне. «А ты должен знать, о чем идет речь!» «Иначе зачем приходил ко мне?» Я повернулся к вулфу «Вот видите, стоит вам меня зачем-то послать, и вы рано или поздно получаете требуемое. Этот заказ тоже выполнен. Он вам нужен?» Вульф сосредоточенно разглядывал посетителя через щель. Одетый на выход, Фомас не впечатлял так сильно, как в шортах, но, тем не менее, вид имел внушительный. Вульф проворчал. «Если он придет этим вечером, сумеем мы укротить его в случае чего?» «Сумеем, если под рукой будут инструменты, а они у меня имеются». «Тогда пригласи его». Я обратился к Щели. «Слушай, сынок, этим вечером в девять сюда придут люди кое-что обговорить. Может, заодно выяснится и то, что тебя гложет». насчет того, почему твою жену хотели сделать директором, а может и нет. Если согласен вести себя примерно, приходи и ты, начнешь буянить, долго тут не задержишься. Я не желаю ждать, хочу знать немедленно, хочу. Заткнись, ты все слышал. Мы собираемся обедать, и одна мысль, что ты обосновался на нашем крыльце, способна испортить нам аппетит. успеешь спуститься на тротуар пока я считаю до десяти пущу тебя в девять не успеешь не впущу один два три четыре пять шесть семь восемь он спустился вульф направился в столовую я прошел на кухню и сказал фрицу еще один и того десять вместе со мной и мистером вульфом — Ровно дюжина. Вместе с тобой тринадцать. — Тогда меня считать не будем, — решительно ответил Фриц.